Сколько раз за невыносимо скучные три месяца. Я вспоминал, как после похода скромным героем прогуливался по аккуратному Серноводскому бульвару, провожаемый восхищенными взглядами. Был и еще один магнит, неудержимо тянувший меня нарушить приписание дисциплин За неделю перед тем почта доставила мне записку от Стольникова, моего питерского приятеля. В своей всегдашней небрежной манере Базиль сообщал, что жизнь в столице сделала совсем скучна, и он сбежал от нее на кавказские воды. «Коли тебе нечего будет делать, можешь меня навестить, хоть правду сказать я разочарован, здесь все та же тоска, все те же рожи», — писал Стольников по-французски, вставив единственное русское слово «рожи». Эта его привычка к избирательному употреблению отечественного языка была мне хорошо знакома. Кое-кто из наших с истинно христианским милосердием согласился скрасить мое паломничество. Был Сандро Трубецкой, да сбежал, не выдержав свежего горного воздуха. Но еще остались кис, -Кис и Тина. Право приезжай, давно не видались. Читал я, скрипя зубами от бессилия. Эти строки дышали прежней жизнью от которой я уехал и по которой теперь так тосковал. Она была рядом, менее чем сотни верст, но я не имел возможности к ней прикоснуться. Никогда не нравившийся мне князь Константин Бельский по прозвищу кискис -Кис, и Тина, графиня Валентина Самборская, не говоря уж о самом базили виделись мне посланцами лучезарного Эдема, явившимися подразнить меня в кромешной яме, откуда нет исхода. Сборы были проведены с молниеносной быстротой. Не миновало и получаса, как я уже выехал в путь. Никитина, которому по моему указанию дали выбрать любую лошадь из конюшни и его кунака, я взял с собой как непосредственных добытчиков известия. — Что ж, это кстати, — сказал Никитин, которому и собираться было не нужно, он только прихватил бурку. Мне бы славно наведаться в Серноводск, надо кое с кем повидаться от чего то возможно, из-за того, что моему решению он нисколько не удивился, мне показалось, будто Никитин заранее предугадал и мою поездку и свое в ней участие. Признаться, у меня даже мелькнуло подозрение, не выдумал ли он всю историю с Шемелем и Хаджимуратом лишь бы попасть в город по каким-то своим делам. Ну, если это так, с вас двоих и спросится, — подумал я. С ним... — кимнул Никитина голбаци, все так же сидевшего снаружи и стругавшего щепку. — Я поговорю. Он на вас зол и приказа не послушает, но мне не откажет. Так оно и вышло. Я, собственно, даже сказал Абреку, что прошу его на меня не сердиться за давешнее, но дикарь моей вежливости не оценил. Скользнув по мне неприязненным взглядом, тронул плеткой своего поджарого кабардинца и во всю дорогу держался в стороне от нас. Я видел его черную папаху то слева тропы, то справа. Иногда она надолго пропадала, потом вдруг на вершине холма вырастал летучий силуэт, развивающийся бурки. — Это он нас стережет, — успокоил меня Никитин, когда заметил, что я слежу за перемещениями горца с беспокойством. Места тут тихие, но всякое может быть, а он любую засаду издали почует. Ехать надо было восемьдесят слишком верст. Я рассчитывал оказаться в городе к концу следующего дня. Был май, самое лучшее время года в тех краях. Склоны и луга покрылись свежей травой. Солнце сияло, но не жарило, а иногда над грядою дальних, синоватых гор двумя белыми горбами высовывался Эльбрус, давно уж переставший меня радовать и даже изрядно поднадоевший. Мой спутник занимал меня несравненно больше пейзажных красот. В дороге деться ему от меня было некуда. Сначала мы двигались молча, я прикидывал, как бы его разговорить. Если я подробно не описываю внешность своего героя, то лишь потому, что в ней, за вычетом уже поминавшего со мною взгляда, не имелось ничего замечательного. Лицо его было... В морщинах особенно подлиглась, но, по-моему, не вследствие возраста, а скорее от привычки щуриться и задумчиво сдвигать брови.